Говорил он своею душою великой. «Горе! Что думать? По что кудревласые чадо и лады Снова назад к кораблям в беспорядке бегут по долине? Он не свершили бы боги несчастей Ужаснейших сердцу, Кое мне матерь давно предвещала. Она говорила, втрое прежде меня — Мирмидонянин в брани храбрейшей Должен под дланью Троянской Расстаться с солнечным светом. Боги бессмертные! Умер Менеттиев сын благородный! Ах, злополучный! А я умолял, Что богонь отразивший он возвратился, И с Гектором в битву вступать не дерзал бы. Тою порою, как думы свои в уме обращал он, Несторов, сын знаменитый, к нему приближается грустный, слёзы горячие льющий, и страшную весть произносит. «Горе мне, храбрый, любезный Пелит!»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 Эппеллида покрыла мрачное облако скорби. Быстро в обе он руки, схвативши нечистого пепла, голову всю им осыпал и лико сквернил свой прекрасный. Риза его благовонная вся почернела под пеплом. Сам он великий, пространство покрывший великое, в прахе молча простерся и волосы рвал безобразно терзая. Жены молодые, которых ионы потрокл полонили, в грусти глубокой завопили громко и быстрые сени все к хилесу великому выбежав, руки ломали, бились в перси, доколе у всех подломились ноги. Подле молодой антилох Тосковал, обливаясь слезами, И Ахиллеса, стенящего горестно, Руку держал он, в страхе, Да выи железом себе не пронзит ступлённый. Страшно он плача вопил, И услышала вопль его матерь В безднах глубокого моря, В чертогах родителя старца. Горько сама возопила». И к ней собирались богини все из моря глубокого, Сёстры её Нереиды. Вдруг Кемодока явилась, и Фалия нимфа, и Главка, Спея, Несея и Фоя, и Галия светлая взором. Вслед Кемофоя спешила, и с ней Лимнария, Актея, Нимфа Мелита и Эра Агава, за ней Амфифоя, Дота, Прота, Феруза, Арифия и Амфенома, Калионира пришла, Дексамена с молодой Динаменой, Нимфа Дариса Панопа, Красанириид Галатея, Нимфа Немерта, Апсевда и Нежная Калионасса. Там и Климена была, и Анира с молодой Анассой, Мера и с ней Амафея, роскошно-волосая Нимфа, Все из моря глубокого сестры её, Нереиды, ими вертеп серебристый наполнился. Все они вместе бились в Персии, и громко меж них возопила Фетида: "Сёстры мои Нереиды, внемлите вы всем мне, богини! Все вы узнаете, какие печали терзают мне душу!" Горе мне бедной, горе несчастной герой родившей. Так родила я душой благородного, храброго сына, первого между героев. Возрос он, как пышная отрасль, и я воспитала его, как прекраснейший цвет в вертограде.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 Тихо одна за другою выходят на берег, Где рядом все корабли Мирмидонин Стояли кругом Ахиллеса. Нежная матерь к нему, Стенящему громко, предстала. С горестным воплем Главу обхватила у милого сына И, рыдая сама, говорила крылатые речи. «Что ты, о сын мой, рыдаешь?» «Какая печаль посетила душу твою! Не скрывайся, скажи, громовержец исполнил всё, о чем ты его умолял с воздеянием дланей. Все докорм корабельных донайские прогнаны рати, ждут тебя одного, и позорные бедствия терпят».